Ведь, скажем, пардон, оно и есть пардон. Из него ничего не вытекает, кроме намека на галантерейное воспитание. А наш человек как скажет «Ась!», так сразу внутри тебя образуется холодная пустота. Возможно, родное слово потому излучает такую мощь, что у нас дела делать от пращуров не дают. Или, может быть, оно чересчур действенно по природе. н у как бы там ни было, а только председатель Колобков... провозгласил эту самую свободу мнений в передовице красного патриота, как на другой день здание горсовета само собой осело на правый бок. Вслед за тем грянули прочие невзгоды. Иные последовали несуразности. Например, вдруг ни с того ни с сего перестал работать водопровод. Образовались иные союзы по национальному признаку, как то «Землячество, меря весь», Возникла секта закоренелых язычников, не признававших реформы Владимира Святого в бытность его поганым, и неоднократно пытавшихся воздвигнуть деревянного перуна. На площади каменного вождя, наконец, обнаружился кружок з а о ф и л о в при конторе «За год зерно», и неслыханный этот д е м а р ш смутил даже аморальное меньшинство. Наконец, по причине свободы мнений, в городе открылась эпидемия педикулеза, поразившая главным образом гарнизон, и в районе Стрункиного тупика постоянно слышалось характерное пощелкивание, то армейские били вошь. Тут только председатель горсовета Колобков понял, что глуповцев можно как угодно обобрать и как угодно облагодетельствовать, а вот воли давать нельзя». К тому же стала забываться местная интеллигенция, в прежние времена разве что сердито сопевшая по углам. Так народный трибун Сорокин, некогда объявивший джихад алкоголизированным напитком, вплоть до кислого молока, начал мутить город на тот предмет, чтобы всем миром потребовать от градоначальника реставрации порядков эпохи перехват Залихватского, который въехал в город на белом коне, сжег гимназию и упразднил н а у к и при этом, демагогически утверждая, будто бы в истории города Глупова это были прямо благословенные времена. Поскольку уж это как-то сложилось само собой, что глуповцы и с к а н и были падки на разные горячительные слова, что их не так раззадоривали грустные чудеса повседневной жизни и хронические безобразия, как слова, Леонид Михайлович в конце концов пришел к заключению, что настала пора кардинальных мер. Полагают, что он с ними и повременил бы. Но вдруг возродился вопрос о цыганах-синдикалистах, которых он следующим образом разъяснял. «В синдикализме я, честно говоря, не бум-бум», разъяснял он народу около года тому назад. «О А цыганах я вам так скажу. Но чего вы к ним привязались? Ведь они такие же несчастные, как и мы». И тогда Колобков пришел к заключению. что настала пора кардинальных мер. Выбор у него был неширокий — взять город приступом или же задушить глуповцев какой-нибудь повальной компанией вроде месячника по внедрению в обиход горчицы и лаврового листа. Как водится, выбор пал на меры строгости, потому что в мерах кротости Леонид Михайлович давно разочаровался и отлично понимал, что в условиях свободы мнений Даже самая завораживающая к о м п а н и я не пройдет. Даром, что от природы он был человек мягкий, а государственная традиция все же крепко сидела в его крови. И вот в одно прекрасное утро просыпаются глуповцы и слышат до боли знакомое туру-туру. Потом пауза, нехорошая пауза, томительная, обещающая беду. Но вот откуда-то издалече... как будто со стороны козьего спуска донеслась боевая песнь «Трубят рога, разить врага пришла пора», к о т о р ы й г л у п о в ц е пугались с м о л о д ы х ногтей. Бедняги р о б к а замиранием сердца выглядывают в окошко, а там войско стоит под развивающимися знаменами, и бронемашины ездят туда-сюда, словно это рейсовые автобусы, высекая искры из мостовой. Главное, глуповец родовой памятью помнит, что он-то и есть тот самый враг, разить которого пришла пора, и на душе у него становится так противно, как если бы он по нечаянности съел навозного червяка. Тем временем председатель горсовета Колобков вышел перед войском и сказал речь. «Совсем, товарищи рядовые, старшины и офицеры, распоясалось у нас мирное население. Хорошо бы его это самое приструнить». А то они думают, что если им даровали свободу мнений, то можно на голове ходить и среди бела дня воровать общественные дрова. Так вот, мы им отвечаем на это вредное заблуждение. Никогда. Ведь что такое свобода мнений? Это значит, как я теперь понимаю, имеешь свое мнение и молчи. А то зоофилы какие-то повылазили из щелей, сугубые язычники, потомки князя Мала, да еще Сорокин в воду мутит собачий сын. Короче говоря, если они по-хорошему не понимают, то будет по-плохому. Выжимай из них, ребята, масло, приводи наглецов в христианский вид. Сказал, а сам про себя подумал. Вот до какой степени ожесточенности может довести руководителя этот самый простой народ. Но, видимо, дело уже так далеко зашло, что гарнизон, охваченный педикулезом, это, впрочем, не от грязи, а от тоски, как-то хладнокровно выслушал речь председателя горсовета, вообще всем своим видом давая понять, что ему неохота разить врага. Мимо смотрел гарнизон, и знамена висели, точно намокшие, и даже бронемашины, которым полагается грозно рычать, отнюдь не рычат, а скорее урчат.